Да, осталось, но только для того, чтобы высказать ему все, прогнать его, раз и навсегда с ним порвать. Так ли? А может быть, для того, чтобы сказать ему, «Я твоя гуляка, я не могу больше ждать». Так что же она ему скажет? Затянувшаяся борьба духа и плоти совсем обессилела бедную женщину. Из соседнего дома доносится голос Морилды, поющей любовную песню. Молодая радиозвезда собирается замуж. Официальное предложение, правда, еще не сделано, потому что жених, богатый какаовый плантатор, требует, чтобы она бросила радио и пела только для него. Но Морилде не так-то просто было пробиться к микрофону и очаровать город своим маленьким мелодичным голоском. Так почему она должна так дорого платить за брак? Марилда приходила советоваться с Донной Флор, но та не могла разобраться в своих затруднениях, не то что в чужих. Ее цельную натуру раздирали противоречия. Разум говорил одно, а буреваемое желанием плоть совсем другое. Доктор Теодор ушел в дождь, прикрыв фагот плащом. Для него на этом свете существовали только флор и музыка. Ради жены и ради музыки этот образцовый муж, если бы понадобилось, пожертвовал аптекой и доходами, фармакологией и репутацией. А тот, плутый бродяга, мечтал обечтестить ее во второй раз, но даже ради этого не жертвовал ни одной минутой своего времени. Он и в первый раз. Ни в чем не отказал себе. Ничем не поступился ради Доны Флор, отдавая ей лишь крохи своего внимания. «Жди, я скоро вернусь!» А сам так и не вернулся, коварный обманщик. Опустившись перед Доной Флор колени, Марилда спрашивала, «Скажи, Флорзинья, что мне делать? В пении вся моя жизнь. А мама говорит, что главное выйти замуж» иметь семью, мужа, детей, а все остальное девичьи капризы. А ты как думаешь? Донна Флор думала, что ей сказать гуляке. «Уходи, проклятый, я хочу быть честной и счастливо жить со своим мужем. Или обними меня и поцелуй, ибо твой поцелуй стоит любого счастья». «Почему нельзя любить только одного? Почему нужно разрываться?» между двумя мужчинами и бороться со своими чувствами такими противоречивыми. Ты сама должна выбрать между карьерой и браком. Но почему? Неужели я не могу выйти замуж и продолжать петь, если я люблю его и люблю пение? Почему я должна от чего-то отказываться, если мне нравится и то, и другое? Скажи, почему? Действительно. Почему, Дона Флор? Но вот раздается голос жениха, Марилда поднимает свое красивое лицо и убегает. Дона Флор провожает ее взглядом и вдруг видит гуляку, который приближается к девушке. Гуляка? С Марилдой? Нет-нет, ни за что! Смеясь, Он опускается к ногам Доны Флор, сменив Морилду, обнимает ее колени и кладет на них голову. «Оставь меня в покое!» говорит Дона Флор рассерженно. «Почему ты меня гонишь, любовь моя? За что ты на меня все время злишься?» Он еще спрашивал. «Будто ты не обещал ей прийти, будто не просил его ждать, она не спала ночами, тревожилась и получила от бесстыдника всего одну весточку — синяки на бедре зулмиры. А теперь он удивляется. «Но ты же сама сказала, что не хочешь меня больше видеть?» «Вот я и пошел немного развлечься с пиланки. Это было так забавно, я чуть со смеху не умер». «С пиланки или с его секретаршей?» «Ревнуешь, чернушка». «Я решил не надоедать тебе, пока ты не соскучишься».